Хо расчетный модуль у которого сфинктеры не держат полевая себя из душа я мрачно думал что стоит сразу уйти даже не возвращаясь в комнату но я все таки вернулся антон снова сидел в своем кресле чемоданчик был собран по стене шли замысловатые цветные узоры с торпом курил пол был чистый и сухой простите сказал я да я сам виноват неожиданно ответил антон слишком долго тебя гонял в потоке долго не понял я но четверть часа уж больно любопытные показатели были у тебя не восемьдесят четыре с половиной как в аттестате парень у тебя дев семьых великолепный показатель с таким берут военный флот на пилотта на капитанский старпом похоже понял мой страх Да принят ты принят сказал он, если и впрямь хочешь, то мы тебя возьмем в расчетные модули. Хотя я бы посоветовал поберечь мозги, заметил антон, понимаешь приятель лобные доли мозга не любят потокового режима. они ну как бы тебе сказать засыпают, начинают лениться со всеми вытекающими. Он вдруг захохотал. я понял причину и снова покраснел. В общем я бы тебе не советовал уже серьезно продолжил Антон. честно, но если ты настаиваешь, возьмем тебя с удовольствием. У нас и так нехватка модулей. Я да я готов. Те тебе нужно уладить какие-то дела спросил старпом. Да наверное, я же не знал, что все решится так быстро.да приходи завтра утром. С старт будет вечером. прочем тебе это без разницы я закивал пятясь к двери подожди вдруг велел антон хочу объяснить тебе еще одну вещь мальчик сейчас мы разговариваем с тобой и нам это приятно потому что ты умный славный паренек который вполне мог бы стать нашим коллегой настоящим коллегой но если ты станешь расчетным модулем все изменится мы будем относиться к тебе совсем по другому даже когда после первого рейса ты выйдешь посмотреть на инопланетный порт еще веселый любопытный настоящий но мы больше не будем с тобой болтать шутить улыбаться потому что видели десятки и сотни таких как ты поначалу умных славных хороших и если относиться к вам как к людям после того как вы встали в поток то никаких нервов не хватит меня словно отхлестали по щекам. Я сглотнул какой-то комок, потому что мне нравился и торпом и даже этот ехидный язрительный врач, а сейчас они смотрели на меня очень серьезно, и словно я на родителей, когда они рассказали мне про дом прощаний. Как член экипажа и совладелец корабля, И имеющий в нем свой па я очень хочу взять тебя в расчетную команду сказал старпом откашлившись а вот как человеку которого свои пацаны вырастают я бы тебе не советовал приходить а я приду сказал я ну вот возьми старпом подошел ко мне протянул несколько сколоыхх листов и это наш контракт приема на работу в качестве расчетного модуля контракт стандартный один в один рекомендованный гильдиий но ты все таки его изучи как следует а дальше тебе решать я схватил листки и выскочил за дверь голова гудела немножко чесалась кожа над духом вокруг шунта это от волнения а еще Мне было не по себе от того, что с старпом и врач говорили чистую правду, от того, что они были люди хорошие, и от того что я собирался и всех обмануть. Гглава 2: Провожать меня поехал глеб. Прогулял в школу и поехал. Он почти до конца мне не верил, Хотя увидел и пустую квартиру, откуда унесли муниципальную мебель, а то, что принадлежало родителям, в маленьком контейнере складировали в подвале. «Ты просто псих», — сказал Глеб, когда автобус подъезжал к космопорту. Он начал верить. «Будешь дебилом. Ты что, старых модулей не видел, что ли?» «Они вовремя не вышли», — сказал я. Чемоданчик с вещами я держал на коленях. Как я узнал из контракта, у меня было право на 12 килограммов вещей. И ты не выйдешь. За пять лет мозги спекаются. Глеб вдруг облизнул губы и сказал, у меня билет имперской лотереи, ты знаешь. Я знал, у Глеба был один шанс из 20 выиграть бесплатное обучение на любую специальность. Он собирался стать пилотом, конечно же. Хочешь, я тебе...